Глава двадцать вторая. «Вы сказали, что у следствия появилась новая версия», напомнил Мохов о цели моего визита. «Да», — кивнула я, — «Андрея могли вовлечь в террористическую организацию, а убили его, потому что он решил из нее выйти». Мужчина потрясенно молчал. «Знаете», — продолжала я, — Обычно террористы ловят в свои сети людей, у которых кризис в жизни, кто разочаровался в религии, ищет новый смысл. По-вашему, это похоже на Андрея? У него были духовные искания? Михаил Алексеевич покачал головой. Я его совсем не знал. Мы с ним всегда плохо ладили. Я ведь не родной отец. Я женился на его матери и усыновил Андрея, когда ему было одиннадцать лет. Сначала мы сильно конфликтовали. Андрей даже убегал из дома, но ради матери мы худо-бедно поддерживали отношения. А после ее смерти мы с ним окончательно разругались. Андрей не смог простить, что я слишком быстро женился вновь. Насколько быстро? Через два месяца, произнес Мохов, с вызовом глядя мне прямо в глаза. У меня отвисла челюсть. Андрея легко понять. Это действительно огромное неуважение к памяти матери. А если учесть, что новая жена младше отчима на 32 года, то тут вообще без комментариев. Я все-таки не могла определить, миллионер передо мной или нет. Судя по тому, что на него клюют молодые дамочки, Мохов богат. Но почему в интернете о нем нет информации? И кто этот загадочный тезка И.П. Мохов с долгами под 2 миллиона рублей? «Михаил Алексеевич, вы ведь из Краснодара? Я слышала много хорошего об этом городе, но сама там, к сожалению, не была». «Вы ничего не потеряли», — сварливо отозвался бизнесмен. «Краснодар — город хамства, коррупции и чудовищной жары». Когда он так брюзжал, становился похож на старого деда. Модная футболка — это, конечно, здорово, только вот взгляд на мир тоже хорошо бы периодически апгрейдить. «Мне сказали, что вы крупный бизнесмен. Чем занимаетесь, если не секрет?» «Всем понемногу», — ушел от ответа Мохов. «Скажите, пожалуйста, ваша супруга Стефания дома? Мне бы хотелось уточнить у нее кое-что». «Что именно?» — напрягся Михаил Алексеевич. «Один нюанс. Думаю, следствие тоже вскоре задаст ей этот вопрос». Бизнесмен бросил взгляд на дверь, ведущую в другую комнату, и сказал. «Стефания отдыхает. Выйдет позже». «Ну, понятно, после полуденный отдых фавна. Я поймала себя на мысли, что уже заранее настроена против Стефании. Жаль, нет времени копаться в себе и выяснить, почему. Абсолютно точно одно – я ей не завидую и на ее месте оказаться не хочу. Жить со стариком даже из списка «Форбс» врагу не пожелаешь». Старики крадут у девушек самое главное – радость. И ни за какие деньги ее потом не купишь. Можно купить комфорт, удовольствие, роскошь. Но радость уже не вернуть. А ведь радость – самая ценная в нашем кратковременном пребывании на Земле. Быть может, в ней и есть смысл жизни? Исходя из этой логики, я должна была бы испытывать неприязнь к Михаилу, крадущему радость. Однако не нравилась мне почему-то Стефания. «Михаил Алексеевич, я ведь говорила, что я подруга Юлии Лукониной». Мохов кивнул. «Знаете ли вы, что Андрей владел долей в однокомнатной квартире вместе с Юлией и еще двумя собственницами?» Мохов кивнул второй раз. «Теперь, по закону, половина доли Андрея перейдет к вам. Я понимаю, что для такого богатого бизнесмена, как вы, это копейки». Я бросила быстрый взгляд на лицо Мохова. Он оставался невозмутим. — Так вот, — продолжала я, — для вас это копейки, а другие дольщики рассчитывают как можно быстрее продать квартиру и разделить деньги. Для них это существенная сумма, понимаете? Я бы хотела знать, какие у вас планы на наследство сына. — Думаете, я собираюсь из вредности препятствовать продаже квартиры? — усмехнулся Михаил Алексеевич. — Что вы, и в мыслях не было. Просто для вас это такая незначительная сумма. Пустяк, вы забудете, отложите в долгий ящик. «Вы напрасно беспокоитесь», — перебил меня миллионер. «Я уже отказался от наследства в пользу Марины, вдовы Андрея». «Когда вы успели?» — ахнула я. «Я ведь только вчера с ней разговаривала». «Сегодня утром Марина позвонила, и мы съездили к нотариусу». Ну, Но почему? Зачем? Я так решил». «Вы в курсе, что Андрей собирался с ней разводиться? Их брак трещал по швам». «Я так решил», — повторил Мохов. «И точка». Он заметно нервничал, суетливо потирал лысину, хмурился, отводил взгляд. Я не могла прийти в себя от изумления. То есть Марина позвонила, и он тут же сорвался с места и на цирлах помчался к нотариусу. Обалдеть! И поскольку я не верю в то, что Марина владеет гипнозом на расстоянии, вывод только один. Невестка имеет влияние на свекра. Женское влияние. — У вас с ней роман. Вы любовники, — догадалась я. И это началось еще при жизни Андрея. Мохов дернулся, словно от удара током. — Что вы себе позволяете? — по-бабски взвизгнул он. — Точно, я права. Вот ведь старый потаскун. — Старый потаскун? — побагровел Мохов. «Опаньки, я что, сказала это вслух?» «Да как вы смеете оскорблять моего мужа, этого достойного человека? Немедленно извинитесь перед ним!» В гостиную ворвалась блондинка и накинулась на меня с кулаками. Мохову пришлось применить силу, чтобы удержать ее на безопасном от меня расстоянии. «Зайчонок, не надо нервничать!» — приговаривал он. — Это журналистка, она уже уходит. — Мне плевать, кто она, пусть немедленно извинится перед тобой. Журналистка! Блондинка выкрикнула название моей профессии так, словно это было что-то неприличное. А это, Стефания, горячая штучка. Глаза пылают огнем, щеки раскраснелись, длинные волосы разметались по плечам. Помимо красоты, Стеша также обладала отличной фигурой. Полупрозрачный пеньюар и накинутый поверх него короткий халатик позволяли рассмотреть ее во всех подробностях. — Я не собираюсь извиняться, — сказала я, — а вот вам обоим... «Следовало бы принести мне извинения. Вы разрушили мою веру в любовь, в семейные ценности. Я, может, никогда не выйду замуж из-за таких лживых и похотливых людишек, как вы». «Лживых и похотливых людишек?» – ахнула Стефания. «Именно. И не надо делать такие круглые глаза, милочка. Я знаю, где вы были в среду, 21 сентября, в 18 часов 41 минуту. Вот, у меня и фотография есть. Это улика, между прочим». Я порылась в телефоне и продемонстрировала фото Стефании с камеры наблюдения. Сама дамочка смотреть отказалась, отвернувшись в сторону, а ее супруг с интересом уставился на экран. «Стеша, глянь, это и правда ты? А где это ты, а? Что-то я никак не соображу». Это снимок с камеры наблюдения, который висит над вторым подъездом дома номер 5 по улице Ремезова в Москве. «Вам знаком этот адрес, Михаил Алексеевич?» «Это адрес квартиры, в которой у Андрея была доля, верно?» «Правильно!» «Маленькое уточнение. Последние месяцы Андрей постоянно жил в этой квартире». Убить Андрея Стефания не могла, потому что позже вечером он разговаривал с Яной. «Что же она там делала?» «Для меня ответ очевиден. Стеша молода и прекрасна, а ее муж трухлявый сварливый гриб» очевидно, добирала на стороне женские радости. Почему выбрала именно пасынка своего супруга? Учитывая отвратительные отношения между мужчинами, возможно, хотела таким образом унизить Михаила Алексеевича или за что-то ему отомстить? — В среду, 21 сентября, — задумчиво проронил господин Мохов. — Я в это время был в Краснодаре, — «Двадцать третьего утром мне позвонила Марина и сказала, что Андрей мертв, и я сразу же вылетел в Москву. А ты, Стеша, полетела в Москву еще во вторник, 20 сентября, к подруге в Нарофоминск. Ей скоро рожать, муж бросил, помочь некому, надо купить кроватку. Так ты сказала мне, Стеша!» Михаил Алексеевич требовательно смотрел на жену. «Ваша супруга пробыла в квартире Андрея?» «Тридцать семь минут. Судите сами, дошло ли у них дело до кроватки», — усмехнулась я. Мохов как-то вдруг резко постарел, словно воздушный шарик сдулся. Я испугалась, как бы дедулю не хватил удар, староват он для таких потрясений. «Зайчонок, как это понимать? Ты меня обманула?» — трагически прошептал миллионер. «Вы-то из себя оскорбленную невинность не стройте? У вас тоже был роман с женой сына?» — напомнила я ему. «Два сапога пара». «Ну и семейка. Это даже не животные, а какие-то насекомые с перекрестным опылением». «Мишунчик, это правда? Ты спал с Мариной?» Стефания стояла, трагически заломив руки. Из ее огромных голубых глаз капали слезы. Она была особенно прекрасна в этот момент. Супруг бросился перед ней на колени и страстно прильнул к ее ногам. «Зайчонок, не верь! Не верь никому! Я люблю только тебя!» «Вы отказались от наследства Андрея в пользу Марины», — сурово сказала я. «Это главное доказательство вашей с ней связи!» В мою сторону Михаил Алексеевич даже не посмотрел. Он не отрывал взгляда от жены. «Она меня шантажировала. У нее откуда-то взялись снимки, где мы голые лежим в постели. Я не помню этого, клянусь. Наверное, она что-то мне подсыпала. Или сделала фотошоп. Грозила, что покажет снимки тебе, если я не откажусь от наследства. Я боялся тебя потерять, моя единственная любовь. Зачем мне эти квартиры, эти деньги, если рядом не будет тебя?» Я едва не расхохоталась в голос, услышав столь высокопарный стиль. Однако Стефании очень даже нравилось. Она перестала рыдать, подняла мужа с колен и обняла его за плечи изящными руками. «Да, я приходила к Андрею, но не ради себя». «Ради тебя, Мишунчик, я просила, чтобы он помог тебе. Я знаю, что эти ужасные подлые люди разорили тебя. Кафе в Краснодаре закрыто. Я умоляла Андрея дать тебе денег на новый проект. Он не дал. У него жестокое сердце. Но я знаю, что все будет хорошо. Ты скоро подпишешь контракт с китайцами, и у тебя снова будут деньги». Значит, тот самый И.П. Мохов с долгом в два миллиона рублей стоял сейчас передо мной. Вернее, уже не стоял, а упал обессиленный в кресло и рыдал. — Прости, зайчонок, я виноват перед тобой, — говорил он сквозь рыдания. «Я обманывал тебя! Я не знал, как тебе сказать! Нет никакой программы для смартфонов! Нет контракта с китайцами! Я нищий! Более того, я в долгах! Беги от меня! Спасай свое прекрасное тело и невинную душу! Я один буду нести наказание за свои грехи!» «Господи, что за мелодрама! Я уже не в том возрасте, чтобы воспринимать подобное всерьез. Очень надеюсь, что Стефания последует совету мужа, бросит его, и представление закончится». Блондинка, кажется, вняла голос разума. Она кинулась в спальню, вытащила из шкафа огромный чемодан и принялась хаотично бросать туда вещи. Михаил Алексеевич молча за ней наблюдал, Только слеза катилась по его морщине щеке. Стефания подхватила чемодан, подошла к креслу, в котором сидел муж, и опустилась рядом на пол. Она взяла супруга за руки и торжественно произнесла. «Да, я ухожу, но не одна. Мы уйдем вместе. Мы съедем из этого дорогого отеля, который нам не по карману». «Пусть у нас нет денег, пусть наши враги смеются нам в лицо, но им не победить нашу любовь!» «Зайчонок, я люблю только тебя!» — выдохнул Мохов. «Ты мой пушистик!» — пропела Стеша, поглаживая его по блестящей лысине. «Мур-мур-мур!» — -мур", приговаривал Михаил Алексеевич. Фыр, — Фыр-фыр-фыр, — вторила ему жена. Они ворковали, как глупки, абсолютно не стесняясь постороннего человека. Я предпочла покинуть эту сладкую парочку, пока меня не стошнило на дорогой ковер. — Всего доброго, — сказала я. Меня не услышали. Я могла бы вынести из номера чемодана, никто бы не заметил. В коридоре я вдохнула полной грудью. Наконец-то вырвалась из этого дурдома. Кажется, я поняла, в чем заключается секрет счастья семьи Моховых. Михаил снова впал в детство, а Стефания из него никогда и не выходила.